Девушка, девушка не могла до конца разобраться в своих чувствах, но должна была сознаться, что человек, за которого она должна выйти замуж, уже теперь нагонял на нее страшную скуку и тоску. Тем не менее, Джейн постаралась как можно любезнее встретить и приветствовать своего жениха. Это поразило и обрадовало его. Питер в этот день был еще молчаливее, чем обычно, Джин Вспомнила их телефонный разговор и вполне поняла его настроение. «Я не ожидала, что вы сегодня придете», – сказала она. «Я и сам не думал, что приеду сегодня, но мне нужно было поговорить с вами». «Да? О чем же?» «Я думал о том, имею ли я право жениться на вас, если, если вы питаете ко мне только дружеское отношение, чувство». Жен колебалась. Она была готова сказать ему правду, откровенно сознаться, что ее также страшил этот брак. «Итак, вы думаете, что было бы лучше, если бы наша свадьба не состоялась?» – спросила она. Джейн удивилась сама, как могла сказать такую ложь. Она ведь знала, как сильно любит Питер, и чувствовала, что он не мог этого желать. «О, нет!» Запротестовал Питер. Я только хотел еще раз сказать, что я готов вам возразить ваше слово, если вы этого пожелаете. Возвратить. Джейн подумала, что внезапный приход ее отца может помешать их разговору и превратить размолвку в полный разрыв. Поэтому она быстро сказала. Нет, я никогда не сделаю такое. Тут она остановилась, подыскивая подходящее слово. Но... Не найдя его, только глубоко вздохнула. «Простите меня, Джейн, я сегодня очень взволнован. Я уже говорил вам по телефону, что ко мне приходил полицейский из Сколтон-Ярда. Я всегда был восторженным поклонником Сколтон-Ярда, ведь я сам служил в полиции. И, и, вероятно, там же надолкнулись на золотые россыпи». Джейн задала этот вопрос совершенно необдуманно но смущение Питера поразило ее. «Нет, я получил наследство от отца». Он провел рукой по волосам, и Джейн показалось, что она у него дрожала. Девушка смотрела на своего жениха и думала, что большинство девушек позавидовали бы такому счастью. Питер был высок ростом, атлетического телосложения, слегка выдающийся подбородок и прямой правильный нос свидетельствовали о его сильном характере. Если бы только он побольше и свободнее говорил, и был бы так же забавен, как Базиль, подумала Джейн. Питер производил впечатление очень застенчивого человека. Он сидел напротив своей невесты и, совершенно не зная, о чем с ней заговорить, старался делать какие-то банальные замечания о погоде. Питер невольно обрадовался, когда, наконец, дверь кабинета открылась и вошел Джон Лейт. За ним следовал смущенный мазель. Однако не настолько, чтобы не подмигнуть Джейн, когда он увидел ее в обществе Питера. «Еще раз прошу вас, Джейн, поедемте со мной на этот бал художников», – попросил молодой человек. «Ведь вы можете быстро одеться, а Питер...» Ничего не будет иметь против этого выезда Я уверен, что ему захочется поговорить с вашим отцом о делах Девушка вопросительно взмянула на жениха Он недовольно нахмурился Впервые со времени их знакомства Это обстоятельство заставило ее решиться Мне хочется поехать на этот бал, папа Лейд только пожал плечами И ничего не ответил Когда Джойн снова появилась в воздушном светло-зеленом платье, Питер уже ушел. Глава третья. Питер вышел из своего автомобиля перед церковью и увидел по крайней мере 50 фотоаппаратов, направленных на него. Его попросили постоять, не двигаясь. Защелкали затворы. «Благодарю вас!» – раздал я со всех сторон. «Благодарю вас!» Ответил Питер, хотя, конечно, не сумел бы сказать, за что. Он недоумевал, почему здесь собралась такая громадная толпа. Церковь была переполнена людьми, многие из которых были едва знакомы ему. Казалось, весь город собрался посмотреть на бракосочетание красоты с двумя миллионами фунтов.